— Постоянная бдительность! — рявкнул он, и все подскочили. Грюм подобрал кувыркающегося паука и водворил обратно в банку. — Ну, Кто еще знает что-нибудь? Другие запрещенные заклятия? В воздух взвелась рука Гермионы и еще, к удивлению Гарри, Невилла. До сих пор он не стеснялся показывать свои знания лишь на травологии, его бесспорно любимом предмете, Невилл, похоже, и сам был потрясен своей смелостью. — Да, — сказал Грюм, и его магический глаз, провернувшись, уставился на Невилла. — Есть такое заклятие, круциатус, — произнес Невилл тихо, но отчетливо. Грюм чрезвычайно пристально смотрел на Невилла, на сей раз уже... Обоими глазами? — Тебя зовут Долгопупс? — спросил он, и его магический глаз вновь скользнул вниз, пробегая список в журнале. Невилл бызливо кивнул, но грюм воздержался от дальнейших расспросов. Повернувшись к классу, он вынул из банки следующего паука и посадил его на кафедру, где тот оцепенело замер, слишком напуганный, чтобы двигаться. Заклятие Круциатус, — заговорил Грюм, — надо бы чуть побольше, чтобы вы уловили суть. Он нацелил палочку на паука и скомандовал — Энгордио! Паук вырос. Теперь он был больше тарантула. Рон, махнув рукой на геройство, отъехал на своем стуле как можно дальше от учительского стола. Грюм снова поднял палочку и шепнул — Крути В ту же секунду ноги паука прижались к туловищу. Он перевернулся на спину и начал ужасно дергаться, качаясь из стороны в сторону. От него, разумеется, не доносилось ни звука, но Гарри был уверен, будь у паука голос. Он вещал бы изо всех сил. Грюм не убирал палочки, и паук затрясся и задергался еще неистовей. Прекратите! воскликнула Гермиона. Гарри оглянулся на нее. Она смотрела вовсе не на паука, она невила. Руки у того были стиснуты на столе, костяшки пальцев побелели, а широко открытые глаза были полны ужаса. Грюм поднял палочку. Ноги паука расслабились, но он продолжал подергиваться. Редуцо! — Приказал Грюм, и паук уменьшился до нормальных размеров. Грюм посадил его обратно в банку. — Боль, — сказал он тихо, — вам не нужно тисков для пальцев или ножей, чтобы пытать кого-нибудь, если вы можете применить заклятие круциатус. Оно тоже когда-то было очень популярно. — Так, ну кто знает еще что-нибудь? Гарри огляделся. Судя по лицам, все были поглощены мыслями о том, что должно было случиться с последним пауком. Даже рука Гермионы слегка дрожала, когда она подняла ее в третий раз. — Ну? — посмотрел на нее грюм. — Авада Кедавра! — прошептала Гермиона. Несколько человек посмотрели на нее с тревогой, в том числе и Рон. — Ага! — Еще одна чуть заметная улыбка скривила неровный рот Грюма. «Да, последняя и самая худшая — Авада Кедавра. Заклятие смерти». Он опять запустил руку в батку, и, словно догадываясь, что сейчас произойдет, третий паук отчаянно заметался по дну, пытаясь увернуться от скрученных пальцев. Грюм его все-таки поймал и посадил на стол». Паук бросился на утек по деревянной крышке. Грюм поднял волшебную палочку, и Гарри ощутил внезапный трепет, как от дурного предчувствия. «Авада кедавра!» — каркнул Грюм. Вспыхнула вспышка, слепящего зеленого света раздался свистящий звук, Будто что-то невидимое и громадное пронеслось по воздуху, и паук мгновенно опрокинулся на спину, без единого повреждения, но, безусловно, мертвый. Несколько девушек сдавленно вскрикнули, Рон отпрянул назад и едва не слетел со стула, когда паук рухнул в его сторону. Грюм смахнул мертвого паука на пол. — Непорядочности, — спокойно сказал он, — не любезности. И никакого противодействия невозможно отразить. За всю историю известен лишь один человек, сумевший выдержать это, и он сидит прямо передо мной. Гарри почувствовал, что краснеет под взглядом обоих глаз Грюма. Он знал, что и все остальные сейчас тоже смотрят на него. Гарри уставился на пустую доску, словно завороженный, но на самом деле ничего вокруг не видел». Значит, вот так умерли его родители, точно так же, как этот паук. Наверное, у них тоже не было ни раны, ни отметины. Суждено ли им было просто увидеть зеленую вспышку и услышать свист налетающей смерти, прежде чем жизнь покинула их тела? Гарри представлял себе смерть своих родителей снова и снова в течение трех лет с тех самых пор, как узнал, что они были убиты, с тех пор, как ему стало известно, что произошло в ту ночь, как хвост выдал Волан-де-Морту их укрытие, и темный лорд настиг их, как Волан-де-Морт первым убил его отца, как Джеймс Поттер пытался задержать его и кричал жене, чтобы она брала Гарри и бежала, а Волан-де-Морт шагнул к Лили Поттер, приказывая ей отойти в сторону, чтобы он мог убить Гарри. Как она умоляла убить ее вместо ребенка, отказываясь оставить сына, и Волан-де-Морт убил ее тоже, прежде чем направить волшебную палочку на Гарри. Гарри знал эти подробности, потому что слышал голоса родителей, когда в прошлом году сражался с дементерами, которые заставляли свои жертвы заново пережить самые страшные воспоминания и, обессилев, захлебнуться в собственном отчаянии. Грюм заговорил вновь, как казалось, Гарри где-то вдалеке. Снимал немалым усилием Гарри заставил себя вернуться к реальности и прислушаться к словам преподавателя. А Кедавра — заклятие, требующее для выполнения серьезной магической мощи. Сейчас вы все можете достать свои волшебные палочки, направить на меня и произнести положенные слова. Однако сомневаюсь, чтобы меня от этого хотя бы насморк прохватил. Но ничего, я здесь для того и есть, чтобы научить вас, как это делать. Возникает вопрос. — Если все равно нет противодействующего заклятия, то зачем я вам это показываю? — Затем, что вы должны знать. Вы должны ясно представлять себе, как выглядит самое худшее. Недопустимо, чтобы вы вдруг оказались в ситуации, где столкнетесь с этим нос к носу. — Будьте всегда на чеку! — взревел он, и весь класс опять подскочил. Итак... Эти три заклятия, Авада кедавра Империус и Круциатус, известны как преступные заклятия. Использование любого из них по отношению к человеческому существу достаточно, чтобы заработать пожизненный срок в Аскабане. Это то, чему вы должны противостоять. Это то, с чем я должен научить вас бороться. Вам нужна подготовка. Вам нужно быть во всеоружии. Но самое главное, вам нужно приучить себя к постоянной, неусыпной бдительности. Достаньте ваши перья, запишите это. Остаток урока они провели, записывая примечания к каждому из преступных заклятий. До самого удара колокола никто не проронил ни слова. Но как только Грюм отпустил их, и они вышли из класса, всех буквально прорвало. Большинство обсуждало заклятие со смесью ужаса и восторга. Видел, как его трясло! А как он убил его прямо вот так! Они так говорят об этом, подумал Гарри, словно побывали в каком-то балагане. Сам-то он отнюдь не считал увиденное занятным представлением, и, похоже, так же думала Гермиона. — Быстрее! — озбоченно сказала она Гарри и Рону. — Что, снова в окаянную библиотеку? — спросил Рон. — Нет, — резко ответила Гермиона, указывая на боковой коридор. — Невилл! Невилл одиноко стоял посреди прохода, уставившись в каменную стену, тем же испуганным взглядом широко открытых глаз какой был у него, когда Грюм демонстрировал заклятие Круциатус.